Первая любовь — она самая сладкая, поэтому о ней даже в старости со слезами вспоминают. Ну и поплачь при случае. А жизнь устраивать надо. Говорят, живое — живым. Быстро взглянув на зареванную подругу, Верка невинно спросила. «С соседом у тебя как?» «Да никак». Лена громко высморкалась в платочек. «И то дело», — согласилась Верка. «Видно, у них с Наташкой сладилось» и, не заметив, что подруга изменилась в лице, добавила. Видела, как они вчера за кустами обнимались. Наташка к нему прилипла, словно репей к собачьему хвосту. «Да, а ты его с мамашей на новоселье пригласила?» Вон Эльвира выглядывает. Еще, небось, и не догадывается, какую оторву сын в невестке приглядел. Разумеется, пригласила. Лена вдруг с ужасом подумала, а что же будет, если Алексей все-таки надумает прийти? Вспомнив его холодный взгляд поутру, решила, что вряд ли он придет, но, с другой стороны, тогда она не сможет с ним переговорить. Запутавшись в предположениях, она решила все пустить на самотек. А разговор вполне можно отложить на утро, благо вещи у нее приготовлены, и собраться ей, что голому подпоясаться. На кухне раскрасневшиеся учительницы прощались с отцом. Он успел всем перецеловать ручки и горячо уверял женщин, что станцует с каждой, по крайней мере, пару танцев. Проводив гостей до калитки, он вернулся на кухню. «Кажется, девушки до завтрашнего утра я не доживу». Вера засмеялась. «Но главное — пережить сегодняшний вечер. Моя мама тоже горит желанием с вами потанцевать. Да еще добрый десяток гостей женского пола. Ох, утопчет они вас, чует мое сердце». Отец замахал на нее руками. «Это ж надо, Лена. Какую ты себе подругу нашла? Нет, чтоб успокоить старичка, так еще пугает до смерти». «Да на тебе, папка, воду еще возить, не перевозить. Танцы — не самое смертельное испытание. Главное, не с каждым мужиком на брудершафт пей, и тогда все будет окей». «Ох, и злыдни же обе!» — оскорбился отец. «Пойду-ка я прилягу на полчаса, чтобы встретить гостей отдохнувшим, во всеоружии своей неувидающей мужской красоты. Забавно выпятив грудь и подобрав живот, он ушел к себе. «Да, папашка у тебя еще хоть куда. Запросто бы влюбилась, но ведь Санек у меня в этом деле на чеку. Сегодня утром звонил, жалел, что на новоселье не появится. Все дела, дела. Соскучилась по нему. Страсть». Верка откинулась на спинку стула, потянулась, выставив высокую грудь. Еще одну ночку в холодной постели кротать. Тут ее взгляд упал на часы. Господи, уже три, а я еще не умыта, не одета. Верка чмокнула Лену в щеку, Ну пока до вечера, и умчалась готовиться к вечеринке. Глава четырнадцатая Решив немного передохнуть, Лена вышла на балкон. На столе дожидался начатый несколько дней назад детектив. Цветочные ящики покрывала густая зелень. В низенькой вазочке стоял букетик любимых цветов горных фиалок. Солнце, скатившись к западу, умерило свой пыл, на балконе царила приятная прохлада. Легкий ветерок слегка шевелил листву, шелестел страницами книги. Все дышало умиротворением, покоем и уютом. Ложив бассейн ноги на подушечку соседнего кресла, Лена зачиталась с приключениями Льва Гурова. Через полчаса звук работающего мотора оторвал ее от чтения. Алексей в светлом костюме в машине с откинутым верхом выезжал из ворот. Она взглянула на часы. До назначенного времени оставалось чуть больше двух часов. Значит, он все-таки решил наплевать на ее приглашение? Ну и черт с ним. Меньше хлопот. Успокоив себя подобным образом, Лена спустилась в спальню. Сегодня она решила предстать перед гостями в полной боевой готовности. Надев длинное из тяжелого шелка платье, она придирчиво оглядела себя в зеркале. Темная, глубокого цвета, старого меда ткань очень шла к ее глазам, делая их ярче и выразительнее. Глубокий вырез слегка приоткрывал груди и ложбинку между ними, Небольшое жемчужное ожерелье и такие же серьги, казалось, слились с цветом ее прекрасной шелковистой кожи. Платье подчеркивало узкую талию и мягкими складками падало до середины икр. Туфли на высоких каблуках в тон наряду делали ее еще выше и грациознее.